Глава тридцатая. Ида лежала на траве, а Брая и а й к и я нигде не видел. Черт, куда они запропастились? Кто ты такой, Матвей? п р о ш е л е с тел голос противника. Чего ты добиваешься? Справедливости. Прорычал я в ответ. Ого, ты думаешь, что остановив меня, получишь ее? Рассмеялся чупакабра. Если так, то ты полный кретин. Покажи, Семён. ь с Я вглядывался в о тьму и прислушивался к каждому шороху, но его голос звучал отовсюду. Давай поговорим. У тебя ещё есть шанс. Шанс, шанс. Пробормотал он. У моего брата он тоже был. И тогда он выскочил справа, ударив мечом столь резво, что я успел отскочить лишь за миг до этого. Однако лезвие спороло мой костюм, оставив на теле глубокий порез. И черт бы с ним, ночу п о к а б р а в н о в ь исчез, а вместе с ним во мрак улетели капельки воды. Твою мать, он еще и мое оружие забирает! Я попытался притянуть влагу, но понял, что ее осталось гораздо меньше, чем минуту назад. Таким темпом он меня вообще с голым задом оставит. Тогда объясни, что случилось с Григорием! – выкрикнул я. То есть ты напал на меня, не зная всей правды? Противник снова насмехался и после этого говоришь, что ищешь справедливости? Да ты и правда идиот! Впереди что-то блеснуло, и в меня полетела яркая дуга. Я подпрыгнул и к р у т а н у л с я через голову, но стоило встать на твердую почву, как враг вновь бросился в бой. На этот раз ч у п а к а б р а бил ожесточенно. В каждый свой удар он вкладывал все силы. Мне оставалось лишь уклоняться от лезвия и п я т и т ь с я непонятно куда, так как я ни черта не видел, что вокруг. Они убили его, кричал он мне в лицо, и если бы не белая маска, то, наверное, плевался бы. Смотрели, как т а отварь пожирала его душу. Очередной мой ледяной клинок рассыпался под натиском врага, но мне удалось поднырнуть под его руку и оказаться за спиной. Удар под ребра выбил из него дух. Подколенную чашечку. И чупакабра отпустился на одну ногу. Резкий разворот. Я схватил кисть и вывернул ее до хруста. Он снова з а о р а л от боли, а я уже почувствовал прилив сил. Отдайка! Мне удалось вырвать у него меч и ударить его ногой, после чего отскочил назад, готовясь к новой атаке. Но ее не последовало. Вместо этого паренек тихо засмеялся и медленно встал на ноги. сжимая сломанную кисть. Думаешь, меч древних тебе поможет? Повернулся ко мне, и тогда я увидел его истинное лицо. От моего удара маска слетела, а на ее месте теперь ухмылялась обезображенная морда. Семена, будто ошпарили кипятком, а потом быстро подсушили рану феном. Сморщенная кожа на правой стороне Красный блестящий глаз и удлиненные клыки. Все это говорило о том, что он давно превращается в монстра. Семён, я вытянул перед собой руку. Давай просто поговорим, пока не поздно. Посмотри на себя. Меч помогает тебе поглощать чужую магию, но вместе с этим превращает тебя в лишнего. Ты же знал об этом? Каждый истинный постепенно становится чудовищем. а р и с т а на своих виллах становятся такими с рождения. п р о ш и п е л он, подобно з м е е Они убили моего брата, а потом откупились, лишь бы не запятнать свою репутацию. Как бы ты себя чувствовал на моем месте? Хреново. Честно признался я. Но мы все решим, Гадунов и Гадунов! Внезапно он злорадно расхохотался, а потом с ненавистью посмотрел на меня. Да что ты знаешь об этом, ублюдки! Он бросил и меня, и брата на улице. Мы хотели помогать, защищать людей от монстров, а они! Хищно о с к а л и л с я На самом деле сидели в академии. С этими словами он вскинул руку, и меч, дрогнув, вырвался из моих пальцев, перелетев к бывшему хозяину. Да, я знаю, что это темный артефакт. И что с того? Парень пожал плечами. Я убиваю лишних, что появляются по всему городу в несколько раз больше, чем вы все вместе взяты. е Думаешь, кто-нибудь сказал мне за это спасибо? Взмахнул оружием, и влага под нашими ногами улетела в омрак. А потом он медленно двинулся по кругу. Открою тебе маленький секрет, Матвей. Истинные на самом деле, просто ленивые и з а ж р а в ш и е с я задницы, не желающие ничего делать. Да, я в курсе, кивнул я, также к р у ж а ь с ним, и хочу это исправить. Исправить трусов? Он снова рассмеялся. Боюсь, это невозможно. Не говори за всех и не суди по себе, Семен. По себе? Он внезапно вспылил. Не смей п о п р е к а т ь меня за содеянное. Я очищал этот город от монстров, будто ь лишние или истинные, все одной крови, все твари. Не соглашусь. Я покачал головой. Никому и не нужно твое согласие, хмыкнул парень, успокоившись. Ты хотел знать, что произошло с Гришей? Я расскажу, но вряд ли ты мне поверишь. Говори. Противник остановился и на мгновение отвернулся от меня, взглянув в о тьму. Потом снова оскалился и заговорил: Мы всю жизнь помогали друг другу и остальным. Как только могли, не смели отказывать, не желали признавать, что можно по-иному. Но потом он ушел, ему пришлось. Вернулся ко мне. Гриша хотел вступить в академию, но ему не позволили. Кто мы такие, сироты, б е с п р и з о р н и к и Но он не собирался сдаваться и начал тренировать свою магию. Тогда-то. Парин стиснул зубы, глубоко вздохнул и продолжил: лишний появился из ниоткуда, мощная тварь, громадная, такая могла пожирать и живых людей. Гриша попытался ее остановить, но он был слишком слаб. Стиснул к у л а к и Парочка патрульных прибыла на то место и с азартом наблюдала, как он сражается с чудищем. Даже ставки делали уроды. Снова запнулся и сглотнул, но Лишний оказался сильнее. Он сожрал моего брата живьем. Гневно посмотрел на меня, а эти выродки стояли и смотрели, как его убивают, ждали, когда Лишний расслабится, поглотив душу, потеряет нюх и отвлечется. Они боялись его. Опытные маги, как их называли. И испугались всего одного монстра. Так вот оно что, пробормотал я. И после этого ты нашел их? Но откуда узнал подробности? Тебе-то что? Он ухмыльнулся и отступил во мрак. Хотя вскоре ты все поймешь.